Глава 11. От лесной опушки до проволоки надо было ползти. Впереди полз зеленый. Он вылочил шест с удлиненным зарядом и едва слышно ругал колючки, впивавшиеся в руки. Максим, придерживая мешок с магнитными минами, полз следом. Небо было затянуто тучами, моросил дождь. Трава была мокрая, и в первые же минуты они промокли до нитки. За дождем ничего не было видно. Зеленый полз по компасу и ни разу не отклонился. Опытный человек был этот зеленый. Потом резко запахло сырой ржавчиной, и Максим увидел проволоку в три ряда, а за проволокой смутную решетчатую громаду башни. А приподняв голову, разглядел у основания башни приземистое сооружение с прямоугольными очертаниями. Это был капонир, там сидели трое легионеров с пулеметом. Сквозь шорох дождя слышались неразличимые голоса. Потом там зажгли спичку, и слабым желтым светом озарилась длинная амбразура. Зеленый шепотом чертыхаясь просовывал шест под проволоку. Готово! шепнул он. Отползай. Они отползли на десяток шагов и стали ждать. Зеленый, зажав в кулаке шнур детонатора, глядел на светящиеся стрелки часов. Его трясло. Максим слышал, как он постукивает зубами и сдавленно дышит. Максима тоже трясло. Он сунул руку в мешок и потрогал мины. Они были шероховатые и холодные. Дождь усилился, шуршание заглушало теперь все звуки. Зеленый приподнялся и встал на четвереньки. Он все время что-то шептал, то ли молился, то ли ругался. «Ну, гады!» — сказал он вдруг громко и сделал резкое движение правой рукой. Раздался пистонный щелчок, шипение, а впереди ахнуло из-под земли полотнище красного пламени, и взметнулось широкое полотнище далеко слева, ударило по ушам, посыпались горячая мокрая земля, клочья тлеющей травы, какие-то раскаленные кусочки». Зеленый рванулся вперед, крича чужим голосом, и вдруг стало светло, как днем, светлее, чем днем, ослепительно светло. Максим зажмурился и ощутил холод внутри, и в голове мелькнула мысль «все пропало», но выстрелов не было, тишина продолжалась, ничего не было слышно, кроме шуршания и шипения. Когда Максим открыл глаза... Он сквозь слепящий свет увидел серый капонир, широкий проход в проволоке и каких-то людей, очень маленьких и одиноких на огромном пустом пространстве вокруг башни. Они со всех ног бежали к капониру, молча, беззвучно спотыкались, падали, снова вскакивали и бежали. Потом послышался жалобный стон, и Максим увидел зеленого, который никуда не бежал, а сидел, раскачиваясь на земле, сразу за проволокой, обхватив голову руками. Максим бросился к нему, оторвал его руки от лица, увидел закачанные глаза и пузыри слюны на губах. А выстрелов все не было. Прошла уже целая вечность, а Капонир молчал. И вдруг там грянули знакомую песню. Максим повалил этого разгильдяя навзнич, шаря одной рукой в кармане и радуясь, что генерал такой недоверчивый, что он и Максиму дал на всякий случай более защитные пилюли. Он разжал зеленому сведенный судорогой рот и засунул пилюли глубоко в хрипящую черную глотку. Потом он схватил автомат зеленого и повернулся, ища, откуда свет. Почему столько света? Не должно быть столько света». Выстрелов все не было, одинокие люди продолжали бежать, один был уже совсем недалеко от Капанира, другой немного отстал, а третий, который бежал справа, вдруг с размаху упал и покатился через голову. О, как рыдает враг, ревели на Капанире, а свет бил сверху, с высоты десятка метров, наверное, с башни, которую нельзя было теперь разглядеть. Пять или шесть ослепительных бело-синих дисков, и Максим вскинул автомат и нажал на спусковой крючок, и самодельный автомат, маленький, неудобный, непривычный, забился у него в руках. И словно в ответ засверкали красные вспышки в амбразуре Капанира, и вдруг автомат вырвали у него из рук, он еще не попал ни в один из ослепительных дисков, а зеленый уже вырвал у него автомат и кинулся вперед, и сразу же упал, споткнувшись на ровном месте. Тогда Максим лег и пополз обратно к своему мешку. Позади торопливо трещали автоматы, гулко и страшно ревел пулемет. И вот, наконец-то, хлопнула граната, потом другая, потом две сразу, и пулемет замолчал. Трещали только автоматы. И снова захлопали взрывы, кто-то завизжал нечеловеческим визгом, и стало тихо. Максим подхватил мешок и побежал. Над капониром столбом поднимался дым, несло гарью и порохом, а вокруг было светло и пусто. Только черный сутулый человек брел возле Самого Капанира, придерживаясь за стенку, добрался до Амбразуры, бросил туда что-то и повалился. Амбразура озарилась красным, донесся хлопок, и снова все стихло. Максим споткнулся и чуть не упал. Через несколько шагов он снова споткнулся и тогда заметил, что из земли торчат колышки, толстые короткие колышки, спрятанные в траве. Вот оно как, вот оно как здесь. Если бы генерал пустил меня в одиночку, я бы сразу размозжил себе обе ноги и сейчас валялся бы замертво на этих гнусных ехидных колышках. Хвостун невежда. Башня была уже совсем близко. Он бежал и смотрел под ноги. Он был один, и ему не хотелось думать об остальных. Он добежал до огромной железной лапы, бросил мешок. Ему очень хотелось тут же прилепить тяжелую шершавую лепешку к мокрому железу, но был еще капонир. Железная дверь была приоткрыта. Из нее высовывались ленивые языки пламени. На ступеньках лежал легионер. Тут все было кончено. Максим пошел вокруг капонира и нашел генерала. Генерал сидел, прислонившись к бетонной стенке. Глаза у него стали бессмысленные. И Максим понял, что срок действия таблетки кончился. Он огляделся, поднял генерала на руки и понес от башни. В шагах в двадцати лежала в траве орди с гранатой в руке. Она лежала ничком, но Максим сразу понял, что она мертва. Он стал искать дальше и нашел лесника тоже мертвого. И Зеленый тоже был убит. И не с кем было положить живого генерала. Он шел по полю, отбрасывая множественную черную... Тень, оглушенный всеми этими смертями, хотя минуту назад думал, что готов к ним, и ему не терпелось вернуться и взорвать башню, чтобы закончить то, что они начали, но сначала надо было посмотреть, что с копытом, и он нашел мема совсем рядом с проволокой. Мэма был ранен и, наверное, пытался уползти, и полз к проволоке, пока не свалился без сознания. Максим положил генерала рядом и снова побежал к башне. Странно было думать, что теперь эти несчастные 200 метров можно спокойно пройти, ничего не опасаясь. Он принялся прилаживать мины к опорам по две штуки на каждую опору для верности. Он торопился. Время было, но генерал истекал кровью, и мема истекал кровью, а где-то уже неслись по шоссе грузовики с легионерами, и Гая подняли по тревоге, и теперь он трясся по булыжнику рядом с панди, и в окрестных деревнях уже проснулись люди. Мужчины хватали ружья и топоры, дети плакали, а женщины проклинали кровавых шпионов, из-за которых ни сна, ни покоя. Он всей кожей чувствовал, как моросящая тьма вокруг оживает, шевелится, становится грозной и опасной. Запалы были рассчитаны на пять минут. Он поочередно включил их все и побежал назад к генералу Имэма. Что-то мешало ему, он остановился, поискал глазами и понял. орде Бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, он вернулся к ней, поднял на плечо легкое тело и снова бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться к проволоке, к северному проходу, где мучились генерал и Мема, но им недолго уже оставалось мучиться. Он остановился возле них и обернулся к башне. И вот исполнилась эта бессмысленная мечта террористов. Быстро одна за другой треснули мины, основание башни заволокло дымом, а затем слепящие огни погасли, стало непроглядно темно. В темноте заскрежетало, загрохотало, тряхнуло землю, слязгом подпрыгнуло и снова тряхнуло землю. Максим поглядел на часы. Было 17 минут одиннадцатого. Глаза привыкли к темноте. Снова стала видна развороченная проволока и стала видна башня. Она лежала в стороне от Капаниры, где все еще горело, растопырив изуродованные взрывами опоры.